Глава 17. Сумрак, удивлённо произношу я, когда кровоavленное тело моего питомца падает к моим ногам. Что происходит? Немедленно принимаю свою истинную форму, а ещё через секунду в руках появляется огромная металлическая булава. Смотрю на крышу, откуда было брошено тело скорпиканта, но никого там не вижу. Тьма Продолжая следить за крышей, делаю шаг к питомцу и касаюсь его бока. Тёплый и дышит. Отлично. Кто вообще мог сделать подобное? Я знаю не так много людей и не людей, которым мой скорпикант вообще был бы по зубам. Использую магическую энергию и на всякий случай возвожу вокруг себя магическую защиту. Столь примитивная магия тебе не поможет. Доносится голос с крыши, который мне кажется смутно знакомым. Я идентифицировала этот голос. Он принадлежит вампиру, который взял контроль над твоим телом, когда ты был в теле гоблина, обеспокоенно произносит Андромеда. Тьма, вот только его мне тут не хватало. Покрепче сжимая рукоять в кулаки и готовлюсь к бою. Полегче, дружок, я не собираюсь на тебя нападать. доносится откуда-то сзади, и я резко оборачиваюсь. В нескольких шагах от меня стоял мужчина, которого мне уже приходилось видеть ранее. Привет, давно не виделись, произносит он, и на его лице появляется довольная улыбка. Как ты? Стоит только ему задать этот вопрос, как моё правое плечо взрывается резкой болью. Ох, я вижу, метка всё ещё работает. говорит кунекровосус и задумывается Кстати, в прошлый раз я не представился. Меня зовут Галлон. Он слегка склоняет голову. Кинг, произношу я на урачим. Мне больше нравится имя Баракуда, поэтому буду звать тебя так, ответил мне вампир, давая понять, что он знает обо мне больше, чем я думал. Как тебе будет угодно, снова отвечаю я на урачим. Я не так хорош во владении примитивным языком зеленокожих дикарей, поэтому предпочитаю общаться при помощи мыслей речи. Спокойно произнёс Галлон: "Сделаем проще. Сними магическую защиту и позволь мне проникнуть в твой мозг, и тогда наш разговор закончится гораздо быстрее". «И, кстати, предупрежу заранее, если мое предложение тебя не устраивает, то я все равно исполню задуманное, просто для тебя это будет гораздо хуже, поэтому решай сам». На лице кровососа появилась лукавая улыбка. «А да что думаешь по поводу его предложения?» «Сложно сказать, блефует он или нет, я бы на твоем месте не стала рисковать и позволила ему осуществить задуманное». Ты на войне, и если этот поганец расплавит твой мозг, то это может привести к печальным последствиям. Понял тебя. Отвечаю я искусственному интеллекту и снимаю магическую защиту. Умница, — довольным голосом говорит Галлан. А теперь очисти свой разум и мысли, и постарайся ни о чем не думать. Делаю все, как он говорит. Другое дело. Его голос возникает у меня в голове. Вот теперь можно нормально поговорить. Что тебе от меня нужно? задал я вопрос, который волновал меня с самого первого нашего знакомства. Не мне, а моей, вампир задумался. Моей нанимательнице, произнёс он. Леди Винтер, колету которой ты помог отбить у бандитов, ты чем-то заинтересовал, поэтому она дала мне задание присмотреть за тобой. Кровосос смедил меня изучающим взглядом. Поначалу я подумал, что будет большим грехом растрачивать мой потенциал на обычную слежку за каким-то гоблином. Но потом, когда ты начал раз за разом становиться сильнее и принимать более продвинутые формы, мне самому стало интересно наблюдать за тобой. И вот я собственно здесь. Его рот снова растянулся в улыбке. И что будет дальше? прямо спросил я. В смысле, дальше? Удивлённо поинтересовался вампир. У меня было чёткое указание следить за тобой и больше ничего. Поэтому я просто продолжу наблюдать. Благо, ситуация, которая разворачивается на этом континенте, кажется мне очень интересной, и я с нетерпением жду, что будет дальше. А знает про Атора древнего бога? Разумеется, знаю, усмехнувшись, ответил Галлан. Чёрт, забыл, что он читает мысли. Вернее, мы общаемся при помощи мыслей. Хорошо, что хоть с Андромедой не заговорил. Подумал я и тут же понял, как сглупил. Андромедой? переспросил вампир. Кто это? Мой воображаемый друг, ответил я первое, что пришло мне в голову. Вернее, подруга. Хм, интересно. резнёс Галлан, и я почувствовал, что он воспользовался какой-то магией. Так ты говоришь, что знаешь про аватара. Почему тогда не убьёшь его? Решил я сменить тему. А зачем мне это? Продолжая подозрительно смотреть на меня, ответил Галлан. Мне нет никакого дела ни до этого возродившегося бога, ни до всего прочего, что происходит на этом континенте. Да, со временем он наберёт силу, и есть вероятность, что даже я не смогу с ним ничего сделать. Кровосос на секунду задумался, после чего снова продолжил. Ну я прожил слишком долгую жизнь, и если честно, мне безразницы, что будет дальше с этим миром. Плевать на этого башка, плевать на демонов, плевать на начинающий набирать силу культ странников и культ странников, что это? Про демонов, вторгшихся в мир, я слышал, но что это за новый культ, про который говорит вампир? Я пришёл не для того, чтобы отвечать на все интересующие тебя вопросы, холодно произнёс Галлон, и от его слов по коже побежали мурашки. И это при условие, что она была каменная. А для чего ты здесь? Убить моего питомца? Справившись с собой с вызовом, спросил я. Гален посмотрел на окровавленное тело скорпиканта, и на его лице отразилась гримаса презрения. "То я, Шавка сама виновата. Я спокойно сидел на крыше и наблюдал за происходящим, когда она посмела меня атаковать". Кровосос сжал кулаки. "Не будь эта тварь твоей, и я бы разорвал её на куски. Но раз уж она дорога тебе, то решил этого не делать". Вампир снова перевёл взгляд на меня. И на том, спасибо, буркнул я. Не за что, голлан спокойно пожал плечами. Думаю, парочка зелий регенерации, твоя зверушка будет как новенькая, усмехнулся он и сделал шаг мне навстречу. А теперь я хочу кое-что проверить, произнёс он, и я ощущаю, как наша с ним ментальная связь разрушается. «Адам, мне это не нравится», — говорю я Андромеде, наблюдая за кровососом, который смотрел будто сквозь меня и не шевелился. «Он не смог почувствовать меня, и это уже хорошо», — ответила искусственный интеллект. «Ты в этом уверена?» «Да, на все сто процентов. Он использовал заклинание, которое в этом мире является неким аналогом сканера. Но так как я часть тебя, магия ему ничего не показала». Я даже скажу больше. Если бы ты ко мне обратился во время вашего разговора, я с большей вероятностью уверен, что он бы не смог отследить наш диалог, ибо он проходит на другом уровне подсознания, нежели тот, который вели вы. Ничего не понимаю, честно ответил я Аде. И неважно, главное, он не знает обо мне, спокойно ответила ИИ. Если я правильно всё помню, ты понимаешь меня? Спрашивает он, и я киваю. «Хм, интересная особенность», — усмехнулся вампир. «Сейчас я разговариваю с тобой на языке древних, которого не существует уже больше двух тысяч лет, а ты все равно понимаешь меня». Он задумался. «Ну, вообще суть не в этом. Я хочу посмотреть, насколько ты силен». произносит он, и его правая рука начинает ярко светиться пульсирующим багровым цветом, формируя из магической энергии что-то вроде брони. Ударь по мне самой сильной своей атакой, говорит мне Галлан, когда его правая рука от кончиков пальцев до плеча оказывается закована в латный доспех, пульсирующий в тьме ночного города тусклым алым светом. Ты уверен, На всякий случай уточнил я на орачем. Какой же всё-таки это мирский язык. На лице Галла на снова появилась гримаса отвращения. Да, уверен, бий самой сильной своей атакой, спокойно произносит он. Я пожимаю плечами. Хозяин барин. Берусь поудобнее за рукоять оружия и делаю шаг назад. Надеюсь, я не убью его. Берусь за рукоять двойным хватом и отхожу от вампира ещё дальше. Ну, понеслась. Разбегаюсь, выпрыгиваю вверх, замахиваюсь и со всей силы отпускаю оружие на вампира. Ты просил самую сильную атаку. Получай. Я сидел, прислонившись спиной к стене, и никак не мог прийти в себя. «Ада, это ведь действительно мне не померещилось», – спросил я искусственный интеллект, все еще не веря в произошедшее. «Да, Кинг», – тихо ответила Ада. «Но как? Как он смог остановить мою атаку всего одной рукой?» «Увиденное никак не могло уложиться в моей голове». Он существо совершенно другого порядка, и я даже боюсь предположить, какого он уровня. Разница в характеристиках и навыках слишком велика. "А я думал, что это я монстр", грустно усмехнувшись, сказал я. "У тебя всё ещё впереди, ты обязательно станешь сильнее. Я это знаю". Я тяжело вздохнул. "Спасибо", поблагодарил я Андромеду, хоть мне с трудом верилось, что можно стать сильнее, чем это. не за что напарник. Кстати, есть предложение, чтобы характеристики за получения нескольких последующих уровней ты вложил в укрепление своего физического тела. Интеллекта тебе пока хватает на защитное заклинание и на базовое взаимодействие с симфосетью. Перед тем, как ты встретишься с аватаром древнего бога, тебе надо стать сильнее. Это да. Хэти, я даже не представляю, на что способен бог, если вампиры могут позволить себе остановить мой удар одной рукой. Кинг, во-первых, это не простой вампир, а во-вторых, если верить словам хозяина болот, то прежде чем аватар получит полную силу, должно пройти какое-то время. Не думаю, что война закончится в ближайшие дни, поэтому у тебя ещё есть время стать гораздо сильнее, убивая ни в чём не повинных людей. эта война, и, разумеется, на ней умирают. Не будешь убивать, ты убьют тебя. Всё просто. Я ведь часто воевал. Да. И, разумеется, убивать мне приходилось много. Врать не буду. Да, то, что происходит сейчас, не идёт ни в какое сравнение с тем, что нам приходилось делать раньше. Нам с тобой приходилось истреблять целые цивилизации, но зато спасали галактики. ради меньшего зла. Грустно усмехнулся я и погладил Сумрок по голове. Скорпикант уже пришёл в себя, и его раны потихоньку заживали благодаря зелью регенерации, которое я ему влил. "Вроде того", спокойно ответила Андромеда. "Ну, значит, придётся вспомнить старого себя", отвечая её искусственному интеллекту и поднявшись, принимаю человеческую форму. А сейчас я хочу отдохнуть, устало произношу я и направляюсь в сторону, куда рассчитывал идти изначально. Втрое я проснулся с довольно смешанными чувствами. С одной стороны, я хорошо выспался, ибо тело Маунт Волкера не требовало много времени на отдых. С другой стороны, мне снились мои прошлые жизни, и не сказать, что сон был спокойным. В одном из миров я был кем-то вроде повелителя тмы, спросил я у Андромеды. Ой, да кем ты только не был, усмехнулась в ответ искусственный интеллект. Понятно. Задача напрочь нашуя, я и встаю с кровати. Что, уже пора? Потянувшись в кровати и зевнув, спросила Аретто. Не знаю, пожал плечами я. Но я отдохнул и чувствую себя хорошо, ответил я амазонке. Я пойду разведаю обстановку и посмотрю, как вообще обстоят дела в городе. Не думаю, что першество нелюдей прошло бесследно и повседу царит чистота и порядок. «Я ко многому привыкла, поэтому меня сложно удивить», спокойно ответила воительница, начав облачаться в свою амуницию. «Хорошо, тогда жду тебя внизу», — говорю я о Ретто и спускаюсь вниз. «Вот за что можно было любить амазонок, так это за их умение быстро собираться. Я не прождал и пары минут, как воительница была уже в полном боевом облачении». «Ну что, идем?» Спросила она, и тут же нахмурилась. Что-то случилось, спрашиваю я амазонку, и она кивает. Мне послышалось, что кто-то кричит. Там, она указывает пальцем в сторону города. Думаешь, не люди? Кто знает. Арет, то пожала плечами. В военное время проявляется самое низменное желание людей, поэтому не удивлюсь, если парочка каких-то отморозков решили поживиться. Пойдём проверим. Не раздумывая больше ни секунды, говорю я амазонке, и она кивает. Вместе с Аретто мы выходим на центральную дорогу города, проходим несколько домов и оказываемся на торговой площади. Вот же не люди. произносит амазонка, когда нашим глазам открывается омерзительная картина. Трое троллей под предводительством Лунга решили устроить себе лёгкий завтрак. Вот же твари, сквозь зубы произношу я и принимаю форму Маунт Волкера. "Кинг, ты уверен?" спрашивает меня воительница. "Уверен", холодно отвечаю я, и в моей руке появляется булава. чтобы показать этим тварям, что приказам надо подчиняться, даже если ты бывший сильнейший воин.